Глава четырнадцатая На следующий день я встал пораньше, собрал сумку с учетом возможной ночевки и направился в магазин. Спал я плохо. Все думал про него, естественно. Я понимаю, что мне нужно придумать какое-то формальное имя для этого человека. Я всегда думал о нем, как о своей тени, но это больше похоже на какого-то персонажа из комиксов. так что, по-моему, взамен вполне сойдет Чарли, то самое имя, которое мы придумали вместе с Гвен. Да, пусть будет Чарли. Едва я отпер входную дверь старых чертей, как из-за откидывающейся кошачьей дверки, ведущей в полуподвал, при прыжку появился Нира. Там он иногда и спал, внизу, возле отопительных труб. но никогда не задерживался там, если в магазине появлялись люди. Кот рухнул на пол и развалился передо мной, а я наклонился и почесал ему грудку и под подбородком. Подумалось, что может все-таки наступить такой момент в моей жизни, когда Нира потянется вот так, чтобы привлечь к себе внимание, а я при этом даже и не вспомню про окровавленный труп Нормана Чейни. Но этого пока не случилось». Подойдя к магазинному компьютеру, я проверил почту, а потом написал короткое письмо Брэндону, спросив, не против ли он закрыть магазин после своей смены. Я знал, что он это сделает, но просто хотел убедиться. Было воскресное утро, час ранний, так что ответа в скором времени я не ожидал. Выпил кофе и еще раз обдумал свой план на утро. Решил, что часиков в девять, а может даже В половине девятого вполне будет прилично позвонить Марти Кингшипу, бывшему офицеру полиции, который, как я знал, сейчас подрабатывал на полставки консультантом по безопасности в одном из крупных отелей в центре города. Мы познакомились с ним три года назад, когда он пришел в магазин во время читательской встречи с Деннисом Лихейном, в ходе которой тот подписывал экземпляры своих книг. Дэнис Лихейн родился в 1965-м, бостонский писатель, автор популярных криминальных романов. Наиболее известная серия о дорчестерских детективах Патрики Кэнзи и Энджи Джинаро. После того, как Лихейн ушел, Марти еще довольно надолго задержался в магазине, задавая мне вопросы про криминальные романы и, пухотя признавшись, что и сам подумывал написать роман, когда еще служил в органах. В тот вечер, прежде чем уйти, он спросил меня, не хотелось ли мне как-нибудь выпить с ним по рюмашке. Я ответил, что нисколько не прочь, и был удивлен, когда он незамедлительно предложил место и время, бар под названием "Марлиев" на противоположной стороне парка, в следующий вторник в восемь вечера. В этом баре Втиснувшимся между двух соседних зданий на боковой улочке возле перекрестка я до сих пор еще не бывал. Перекресток. Даунтаун-кроссинг. Торговый район с пешеходными улицами, примыкающий к парку бостон Common с юго-востока. Назван так по пересечению зимней и летней улиц. Вход его представлял собой узкую дверь, ведущую в зальчик с плиточным полом. Больше похожий на какое-нибудь французское бистро, чем на тот тип заведения, в котором предпочел бы выпивать бывший коп. Марти Кингшип сидел за длинной стойкой, беседуя с одним из барменов. «Вид у него был почти удивленный, когда я запрыгнул на соседний с ним табурет, словно он уже забыл, что сам назначил здесь встречу». «О, это вы!» — произнес он. «Ну да». «Что будете?» «Лично я пью Миллер Лайт, но вон Роберт...» Он мотнул головой на бармена. «Говорит, что у меня жуткие вкусы». Я попросил и Вайзен. Марти взял себе еще пиво и заказал закуски. Улиток и блюдо крошечных гамбургеров на шпажках. Я не мастер заводить друзей. Иногда я списываю это на тот факт, что был единственным ребенком в семье и что оба мои родителя... разве что папаша в поддатом состоянии, не отличались особой общительностью. Но, думаю, проблема лежит глубже. Просто в моей неспособности завязывать настоящие связи с людьми. Чем дольше я с кем-то пересекаюсь, тем больше отстраненность начинаю чувствовать. Я могу испытывать искреннюю симпатию какому-нибудь немецкому туристу, который заходит в мой магазин на 10 минут и покупает подержанный экземпляр романа Саймона Бретта и всегда готов поболтать с ним. Но стоит мне действительно начать узнавать людей, и они вдруг словно подергиваются мутной дымкой, будто оказываются за стеклянной перегородкой, которая становится все толще и толще. Саймон Брет. Родился в 1945 английский писатель и радиопостановщик, автор, в числе всего прочего, и трех серий романов, продолжающих традицию классического английского детектива. Чем больше я их узнаю, тем хуже их видно и слышно, о чем бы ни шла речь. Впрочем, есть и исключения. Клэр для начала. Мой лучший друг в школе, Лоренс Тибо, который переехал куда-то в Бразилию в конце восьмого класса. И персонажи книг, конечно. И поэты. Чем лучше я их узнаю, тем больше они мне по душе. Марти, когда я только с ним познакомился, явно искал дружбы. И некоторое время я исправно пытался исполнять эту роль. Он служил в полиции где-то на западе Массачусетса, но вскоре после того, как его дети разъехались, а жена подала на развод, подал в отставку. Переехал в однокомнатную квартирку в многоэтажке возле Дадли-сквер и считал себя практически пенсионером, хотя иногда подрабатывал в охране и пописывал роман, который, как я был, почти уверен, никогда не закончит. Вообще-то с ним было весело. А еще Марти оказался гораздо умнее, чем выглядел. Со своим ежиком на голове, сплющенным носом и грушевидным туловищем он легко прочитывал штук пять книг в неделю. Было время, когда Марти приходил в магазин ближе к закрытию, подбирал пару-тройку новых наименований, а потом мы отправлялись куда-нибудь выпить. У него всегда имелась в запасе какая-нибудь занимательная история или смешной анекдот. и между нами никогда не воцарялось молчание, когда мы оказывались вместе. Поначалу все было хорошо, но, как и в случае большинства моих взаимоотношений с другими людьми, через какое-то время я почувствовал, что между нами вырастает стена, словно бы мы достигли какого-то плато нашей дружбы, и некуда стало больше расти. В последнее время мы встречались где-нибудь за пивом, Разве что под Рождество. Я не знал, сумеет ли Марти помочь мне, но подумал, что попытаться стоит. Он располагал и свободным временем и возможностями, позволяющими раскопать кое-какую информацию про Нормана Чейни. Да, был определенный риск, но такой, на который стоило пойти. Чарли, кем бы он ни был, хотел, чтобы Норман Чейни умер, и еще хотел. чтобы это сделал кто-то другой, а значит, мог попасть в число подозреваемых в убийстве. В девять я позвонил Марти. — Привет, незнакомец! — поприветствовал он меня, словно ковбой из старого вестерна. — Я тебя не разбудил? — Неа, только из души вылез. Блин, чуть ли не двадцать минут там проторчал. Все пытался прилепить старый обмылок к новому куску. Должно быть, купил какую-то новую марку мыла, а они нифига не склеиваются. Это не типа того, что один зеленый, а другой коричневый, или что-то в этом роде. Не, они примерно одного цвета, но вот не хотят иметь друг с другом никакого дела, и все тут. Ты ведь наверняка ради этого и позвонил, узнать, получилось у меня или нет. Нет, но история классная. Смотрю, жизнь у тебя просто бьет ключом, а? Вообще-то да. Приезжает Синди, остается здесь на весенние каникулы. Я нисколько не обманываюсь. Ее больше интересует какой-то малый из местного универа. Но все же есть чего ждать, по крайней мере. Синди — это дочь Марти. Единственный член семьи, с которым он поддерживал регулярный контакт. Хорошая новость, Марти. Послушай, вообще-то я хотел попросить тебя об одном одолжении... — Да ну, давай. — Если не сможешь, или тебе это покажется чем-то стрёмным, просто скажи. Ничего, ах, какого важного. — Ты хочешь, чтобы я кого-нибудь убил? — хохотнув, поинтересовался он. — Нет, но, в общем-то, мне и впрямь нужна кое-какая информация про человека, которого убили. Это ведь вроде того, что тебе под силу, как бывшему копу. — Какого рода информация? «Все это строго между нами», — предупредил я. «Только никому не рассказывай». «Нет проблем. У тебя какие-то неприятности?» «Нет-нет», — поспешно отозвался я. Только в ходе этого телефонного разговора я начал сознавать, что надо как-то обосновать свою просьбу. Секунду подумав, решил остановиться на перекрученной версии правды. Со мной связалась ФБР по поводу какого-то старого дела об убийстве. Четыре года назад в Нью-Гэмпшире убили одного мужика, Нормана Чейни. Че-е-и-н-и. -и. Мне всего не рассказывают, но, судя по всему, у него нашлась куча книг из моего магазина, и они думают, что тут может быть какая-то связь. Какого рода связь? Не говорят, какая именно. Я просто... Меня это просто малость ошарашило, и я вот подумал, не мог бы ты ради меня аккуратненько покопаться, выяснить что-нибудь про того мужика. Мне кажется, они темнят, потому что это может иметь какое-то отношение к Клэр или типа того. — Да могу сделать несколько звонков, конечно, — отозвался Марти, явно слегка сбитый с толку. — Это наверняка ни о чем, Мэл. Периодически кому-нибудь всучивают старый висяк, и обязательно находится какое-то направление, в котором раньше никто не удосужился поработать, типа «откуда он взял все эти книги?» и решают проверить. Гадание на кофейной гуще. «Так, говоришь, из ФБР к тебе приходили?» «Угу. Странно, не находишь?» «Не парься. Звякну нужным людям. Хотя я уверен, что все это фигня». «Большое спасибо, Марти!» «Что еще в твоей жизни происходит?» «Да не особо много чего. Покупаю книги, продаю книги». «А давай-ка попивку на днях вдарим. Я тебя наберу, как только будет какая-то инфа на этого Дональда Чейни. Заодно и встретимся». «Нормана Чейни». «Ну да, ну да. Нормана Чейни». «Угу, давай», — сказал я. «Попивку — это хорошая мысль». только лишь повесив трубку, я осознал, что плечи у меня затвердели, а челюсть чуть не свело от напряжения. Норман Чейни — это имя, которое я старался забыть на протяжении вот уже нескольких лет. Даже необходимость просто произнести его вслух изменила меня. Вдобавок не давал покоя вопрос, не сделал ли я большую ошибку, втянув во все это Марти. «Может, и да», но как еще узнать, кто мог желать смерти Чейни? Я покрутил плечами, расслабил их, и в этот самый момент в магазин вошла Эмили, разматывая с шеи шарф. Пора было открываться. Я включил везде свет, а потом подошел к двери и перевернул висящую на ней табличку на «Открыто». В глубине магазина на столе лежали стопки новых поступлений, которые предстояло рассортировать и расставить по полкам. И после того, как Эмили освободилась от всех своих уличных одежек, мы вдвоем взялись за работу, в основном в молчании. Когда же все-таки заговаривали, я заметил, что голос у нее слегка хрипловатый, словно она пришла с простудой или же слишком много разговаривала накануне. Я припомнил, что у нее вроде есть какие-то личные планы. И все же трудно было представить, что Эмили с кем-то слишком много разговаривала, а еще труднее вообразить, чтобы у нее имелись какие-то личные планы. «Что у тебя в последнее время новенького?» — спросил я. «Что ты имеешь в виду?» — уточнила она. «Да вообще-то особо ничего, просто интересно». «Вдруг у тебя что-то изменилось в жизни?» «Все еще живешь в Кембридже? Встречаешься с кем-нибудь?» «Хм...» <къем> отозвалась Эмили, и я стал ждать продолжения. «Видела какие-нибудь хорошие фильмы?» — спросил я, просто чтобы спасти ситуацию, когда молчание неловко затянулось. «Недавно посмотрела «Под кожей», — ответила она. «Под кожей». Андезе Скин у нас шел под названием Побудь в моей шкуре фантастический фильм Джонатана Глейзера 2014. А это тот самый, в котором Скарлетт Йоханссон играет кого-то вроде пришельца Его, ну и как? Реально супер. Приятно слышать, произнес я, после чего решил больше не задавать ей никаких вопросов. У меня никогда не было детей, так что понятия не имею, как вести себя со внезапно замолчавшим тинейджером, хотя иногда мне казалось, что с Эмили меня связывают не одни лишь чисто деловые отношения. Мы вернулись к расстановке книг по полкам, и я поймал себя на том, что размышляю о своем разговоре с Марти. Может, и было ошибкой просить его заняться Норманом Чейни, но, похоже, без этого все-таки не обойтись». Чейни — это моя ниточка к Чарли. Ну, пожалуй, еще и Элейн Джонсон. Хотя выбрал он ее, должно быть, только из-за того, что я знал ее. И если допустить, что жертвами всех остальных убийств стали более или менее случайные люди, то к раскрытию его личности меня приведет только убийство Нормана Чейни. Он желал смерти Чейни. И если я выясню, по какой причине... то найду, Чарли. Около полудня зажужжал мой мобильник. Это была Гвен. Прислала смс чтобы поставить меня в известность, что уже едет. Я сообщил Эмили, что сегодня уйду пораньше, а магазин закроет Брэндон, а еще предупредил насчет возможности того, что открывать завтра магазин придется ей. И у Брэндона, и у Эмили имелись ключи от старых чертей. Если ей и было любопытно, куда это я намылился, она этого никак не показала. Около часа дня я стал то и дело бросать взгляды на входную дверь, сквозь стекло которой проглядывала Бэрри стрит Сумка была уже собрана с достаточным количеством одежды и туалетных принадлежностей в расчете на возможную ночевку. Несмотря на некоторый мандраж, испытываемой по поводу всей этой ситуации и того, что могла выяснить Гвен, я с нетерпением ждал этой поездки. Этой зимой я был уже сыт по горло Бостоном. Город словно зажал меня в тиски. С нетерпением ждал убегающего вдаль шоссе, заснеженных просторов, возможности побывать в месте, в котором до сих пор еще не бывал. В половине второго... Я высунул голову из двери и заметил, как прямо к пожарному гидранту на бежевом шеве «Эквинокс» подруливает Гвен. Попрощался с Эмили и только успел выйти на улицу, как принялся трезвонить мой мобильник. Увидев на экране номер Гвен, я проигнорировал его, перешел через улицу к пассажирской двери и постучал в стекло. Она бросила взгляд в мою сторону». Выключила телефон, и я забрался в машину. пахло та внутри как новое. Я подумал, уж не служебное ли? Защелкнул ремень безопасности и опустил свою небольшую сумку себе под ноги. «Привет», — сказала Гвен. «Я уже забронировала нам два номера в Роклинде на всякий случай. У вас с собой все, что надо?» «Все», — подтвердил я. Она двинулась по Берри-стрит в сторону сторол драйв Мы оба молчали, и я решил не заговаривать первым, не зная, насколько Гвен сосредоточена на том, чтобы выбраться из Бостона. Однако, как только мы выскочили на 93-ю трассу, она поблагодарила меня за то, что согласился поехать. — Будет просто здорово, наконец-то, вырваться из города, — отозвался я. Повернулся и... Впервые с того момента, как сел в машину, посмотрел на нее. Перед тем, как сесть за руль, свою толстую зимнюю куртку она сняла, и на ней были крупный вязки свитер и темные джинсы. Руки лежали на руле в безупречно правильной позиции, которую учат в автошколах, на десяти и двух часах. И Гвен так напряженно всматривалась в дорогу, словно нуждалась в очках посильнее. Она была настолько поглощена дорогой и машиной, что мне удалось немного понаблюдать за ней. В профиль характерные черты ее лица проступили еще более заметно и выпукло. Слегка вздернутый нос, внушительный лоб, гладкая бледная кожа, кое-где тронутая легким румянцем. Всякий раз, когда мне удается нормально рассмотреть людей, просто не могу удержаться от того, чтобы не представить их либо совсем юными, либо очень старыми. Гвен я сначала увидел пятилетней девчонкой, широко распахнувшей глаза, жующей нижнюю губу, прячущейся за ногу родителя. А потом представил ее в старости. Седые волосы, убранные в тяжелый узел на затылке, кожа той пергаментной фактуры, которую приобретают некоторые люди в старости, но ничуть не портящее по-прежнему симпатичного лица с большими умными глазами. И тут, в этом бледном овале лица, вдруг на миг промелькнуло что-то смутно знакомое, хотя я так и не сумел понять, кого она мне напомнила. «Детектив Чифелли ждет нас у дома Элейн Джонсон в шесть. Вы уже обедали?» Я сказал ей, что пока ограничился только завтраком, и в итоге мы остановились в зоне отдыха возле Кенненбанка в Мэне. Из заведений общепита здесь имелись Бургер Кинг и Папайс. Взяли гамбургеров и кофе и быстро перекусили в кабинке у окна. Снаружи было так ярко, на небе не облачко, а земля покрыта свежевыпавшим снегом, что за едой мы оба то и дело прищуривались». Расправившись со своим гамбургером и отщелкнув язычок с крышечки стакана с кофе, Гвен нарушила молчание. За убийство Дэниела Ганзалиса уже кого-то арестовали. Вчера вечером. «О — О! — встрепенулся я. — Это тот мужик, которого застрелили во время прогулки с собакой. — Угу. — Как оказалось, он еще и продавал МДМА студентам в колледже. в котором преподавал, и его застрелил конкурент. Такой же мелкий наркоторговец. Похоже, в данном случае мы ошиблись. МДМА. Метилен-диоксиметамфетамин. Полусинтетическое психоактивное вещество амфетаминового ряда, таблетированная форма которого больше известна как экстази. «И все же», — произнес я, — «вот именно». У нас и без того хватает эпизодов, где все совершенно однозначно. Убийство по алфавиту — железно наш случай, двойная страховка тоже. И я, как мне кажется, практически не сомневаюсь относительно того, что мы найдем в доме Элейн Джонсон в Роклинде. «Не сомневаетесь, что найдем что?» — уточнил я. «Что-то. Он наверняка что-нибудь оставил. Он любитель театральных эффектов, этот Чарли». типа как ему недостаточно просто убить трех людей, которые связаны между собой именами, так надо еще и эти перья рассылать. — Какие еще перья? — удивился я. — А, забыла, что не рассказывала. Те, что были отправлены в отделы полиции после того, как были убиты Робин Каллахан, Итан Берт и Джей Брэдшоу. Каждый раз полиция получала конверт. содержащий единственное птичье перо. «Вообще-то мне не стоило вам об этом говорить, поскольку этот факт скрывается от прессы, но, думаю, теперь я могу вам доверять». «Приятно слышать», — заметил я. «Теперь понимаете, что я подразумеваю под театральностью? Потому-то я и уверена, что на месте преступления мы обязательно что-нибудь найдем, и по этой причине, и потому, что вы знали ее». поскольку тот, кто следует вашему списку, знает вас. Я не хочу сказать, что и вы знаете его, хотя такое тоже не исключено. Но сам он вас точно знает. Чарли вас знает. И я думаю, что найдем мы нечто такое, что свяжет преступление с вашим списком. Нечто осязаемое. У меня насчет этого хорошее предчувствие. Вы будете доедать? Только тут я осознал... что держу на весу половину своего гамбургера уже добрых две минуты. «Ой, простите!» — опомнился я и откусил здоровенный кусок, хотя успел уже потерять аппетит. Я знал, что все сказанное Гвен полностью соответствует действительности, но было по-прежнему жутковато слышать это откуда-то помимо моей собственной головы. «Можете взять с собой, если хотите», Но нам уже пора выдвигаться. До Рокленда еще как минимум пару часов ехать».